что прошлый опыт может быть основой для будущих действий. Время воодушевляет другое время, жизнь служит другой жизни. Но в самой жизни, в этом одновременно ограниченном и усеянном возможностями поле, все выходящее за пределы ясного видения кажется непредвиденным. Какое правило можно вывести из этого неразумного порядка? Единственная истина, которая могла бы показаться поучительной, не имеет формального характера. Она воплощается и раскрывается в конкретных людях. Итогом поисков абсурдного ума оказывается, не правила этики, а живые примеры, доносящие до нас дыхание человеческих жизней, таковые приводимые нами дали образы Они придадут абсурдному рассуждению конкретность и теплоту. Нет нужды говорить, что пример не обязательно является образцом для подражания, если таковой вообще возможен в мире абсурда. Что эти иллюстрации вовсе не модели. Кроме того, что я не склонен выдвигать образцовые модели, выдвигать их было бы столь же смешно, как сделать из книг Руссо тот вывод – что нам нужно встать на четвереньки или вывести из Ницше, что мы должны грубить собственной матери. Примечание Руссо-Жан-Жак, 1812-1778 годы, французский философ и писатель, представитель просвещения. В рассуждении о начале и основаниях неравенства между людьми Руссо противопоставляет цивилизации, испорченной частной собственностью, деньгами, насилием, угнетением, естественное состояние человека. Это послужило поводом для насмешек Вольтера, писавшего «Никогда не было употреблено более ума на то, чтобы вселить в нас желание стать животными. Хочется ходить на четвереньках, читая ваш труд. Однако вот уж более 60 лет как я потерял эту привычку и чувствую, что мне, к несчастью, не вернуться к ней. Я оставляю этот естественный способ передвижения тем, кто более достоин его, чем вы и я. «Быть абсурдным необходимо», — пишет один современный автор, «но нет нужды быть глупцом. Установки, о которых пойдет речь, становятся вполне осмысленными, только если мы рассмотрим и противоположные установки. Внештатный разносчик писем равен завоевателю при условии одинаковой ясности их сознания. Так что безразлично, о каком опыте идет речь. Главное, служит он человеку или вредит ему. Опыт служит человеку, когда осознается. Иначе он просто лишен смысла. По недостаткам человека мы судим о нем самом. О не об обстоятельствах его жизни. Мною выбраны только те герои, которые ставили своей целью исчерпание жизни, или те, кого я считаю таковыми. Я не иду дальше этого. Я говорю о мире, в котором и мысли и жизни лишены будущего, за всем, что побуждает человека к труду и движению, стоит надежда, так оказывается бесплодно единственная нелживая мысли. В абсурдном мире ценность понятия или жизни измеряется неплодотворностью. Дон Жуанство Как все было бы просто, если бы было достаточно любить? Чем больше любят, тем более прочным становится абсурд. Дон Жуан торопится от одной женщины к другой не потому, что ему не хватает любви. Смешно представлять его и фанатиком, стремящимся найти какую-то возвышенную полноту любви. Именно потому, что он любит женщин одинаково пылка, каждый раз всею душой ему приходится повторяться, отдавая себя целиком. Поэтому и каждая из них надеется одарить его тем, чем до сих пор не удавалось его одарить ни одной женщине. Всякий раз они глубоко ошибаются, преуспевая лишь в том, что он чувствует потребность в повторении. «В конце концов, — восклицает одна из них, — я отдала тебе свою любовь.